Глава 16 Когда банкир поднялся, чтобы уйти, Дронго поднялся следом за ним. «Я провожу господина Райхмана», — повернулся он к Вейдеманису, и тот согласно кивнул. Вместе с гостем Дронго вышел на улицу. Сразу подъехал большой черный БМВ с водителем относительно молодым человеком, лет 35 пяти. Впереди сидел еще один мужчина, немного постарше. Он сразу вышел из салона и открыл заднюю дверь для своего босса. Затем пристально взглянул на Дронга. Ростом и шириной плеч он мог бы соревноваться с экспертом. "Я не знал, что у вас есть такая надежная охрана", пошутил Дронга. "Это мой личный телохранитель", представил его Райхман. "А Шот Григорян, а это господин Дронга, эксперт по вопросам преступности". Они с любопытством посмотрели друг на друга и кивнули я вам обязательно позвоню намеренно громко произнес дронга на прощание чтобы его услышали водитель и телохранитель даже похлопал по спине садившегося в салон автомобиля райхмана банкир удивился но не стал ничего переспрашивать когда машина отъехала дронга вернулся в зал ресторана ты специально пошел его провожать чтобы тебя запомнил водитель улыбнулся эдгар там был еще и телохранитель ответил дронга «Некий господин Григорян. Судя по его комплекции, бывший спортсмен. Скорее всего, боксер. У него характерные уши и нос». «Правильно», — согласился Вейдеманис. «Я хотел тебя о другом спросить», — сказал дронга «Ты тоже подумал о сроках?» «Конечно. Жена Райхмана ушла именно в тот момент, когда посадили Игоря. Вторично начался процесс попытки захвата поликлиники Старовских и перекупили землю у Кродерса. Ты веришь в подобные совпадения?» «Не очень. Тогда нам нужно срочно встретиться с бывшей супругой Бориса Райхмана и ее другом». «Ты не уточнил точного адреса его дачи?» улыбнулся Вейдеманис. Он заранее знал, что именно ему ответит дронга «Как и ты», усмехнулся эксперт. «Чтобы его не раздражать?» «Безусловно». Он явно пытался обойти историю взаимоотношений с бывшей супругой. Ему неприятна сама эта тема. Тем более, что бракоразводный процесс еще не закончился, и он явно не собирается ничего ей уступать. «Тридцать лет разницы», — напомнил Эдгар. «Банкиру пятьдесят восемь, а молодому любовнику двадцать восемь». «Это еще ничего не значит», — возразил Дронго джил тоже намного младше меня я далеко не мальчик и что она теперь должна искать двадцатилетних парней джил у тебя особенная заметил вей не каждому так везет а насчет этого молодого повесы ты прав нам нужно поехать и все узнать они не захотят с нами разговаривать предположил дронга Тем более, если узнают, что мы уже встречались с ее бывшим мужем. Сейчас они боятся сделать неверный шаг, чтобы не упустить возможные деньги банкира. Ведь она подала на него в суд. Можно использовать это обстоятельство и выдать себя за судебных исполнителей, которые проверяют все обстоятельства дела, предложил Вейдеманис. Рискованно, но стоит попытаться, согласился Содронго. «Для начала позвоним к Родерсу в Ригу и попросим еще раз перезвонить Райхману, чтобы мы могли встретиться с его телохранителем или водителем». «Он не согласится», — возразил Эдбер. «Мы только окончательно разорвем с ним всякие отношения». «Пожалуй, ты прав», — согласился Дронго. «Но я все равно позвоню к Родерсу. Может, он знает адрес или у него остался телефон супруги Райхмана». В конце концов, мы работаем по его просьбе. Пусть помогает нам изо всех сил». Они перезвонили Петеру в Ригу и уточнили адрес. Выяснилось, что у Кродерса записан и мобильный телефон Жанны. Это была уже несомненная удача. Утром они позвонили по этому номеру бывшей супруги Райхмана. «Жанна Владимировна, доброе утро!» – начал Дронго. «Извините, что мы беспокоим вас так рано!» «Это из отдела судебных исполнителей. Вы, наверное, знаете, что ваше дело о разводе сейчас находится в суде на рассмотрении». «Вы от Филиппа Дмитриевича?» – обрадовалась она. «Нет. У нас поручение из отдела судебных приставов. Небольшое дело, но нам необходимо срочно с вами увидеться. Это и в ваших интересах». «Что?» «Да, я, я понимаю». Она явно растерялась. «Чем именно я могу вам помочь?» «Это не телефонный разговор». «Да, конечно. Тогда приезжайте сегодня в четыре. Я буду вас ждать». И она назвала адрес, который они уже знали. К четырем часам дня они подъехали к большому двухэтажному дому. Тут же появился дворник. Мужчина высокого роста с коротко подстриженной бородкой мрачно посмотрел на приехавших. Очевидно, он уже был предупрежден и молча раскрыл ворота, пропуская обоих гостей. Дворник провел их к дому, где ждала молодая женщина. Очевидно, горничная, которая ввела гостей внутрь и усадила их в небольшой комнате, видимо, гостевой. И почти сразу появился молодой человек, которому было не больше 30 Райхман оказался прав. Роман Керышев действительно был внешне красив. Смазливое подвижное лицо – которая обычно нравится женщинам. Черные набриолининые волосы, улыбка, демонстрирующая все 32 явно не своих зуба. Он был одет в белую рубашку и темные обтягивающие брюки. Этот мужчина хорошо знал, как себя подавать. «Жанна Владимировна сейчас к вам выйдет», — сообщил он. «Я только не понимаю, по какому вопросу вы прибыли и почему нас не поставила в известность секретарь Филиппа Дмитриевича?» «Я уже объяснил Жане Владимировне, что мы из отдела судебных исполнителей», – пояснил Дронго. «У нас есть письмо с распоряжением прибыть к вам, чтобы уточнить некоторые детали предстоящего судебного разбирательства». Он достал сделанное на обычном компьютере письмо с придуманными логотипами управления судебных исполнителей по Ленинградской области и передал его Керышеву. Роман прочел постановление и нахмурился. Было заметно, что эта история его явно нервирует. «Я не понимаю, почему нужно было приезжать к нам?» – спросил он. «Дело в том, что господин Райхман собирается подавать встречный иск на этот дом, который он подарил своей супруге. Ведь господин Райхман был достаточно состоятельным человеком еще до женитьбы на Жанне Владимировне». «Какой негодяй!» – с чувством произнес Керышев. Ему мало того, что он оставил её нищей, он хочет отобрать у неё и этот дом?» Услышав историю о встречном иске, Роман даже забыл попросить приехавших гостей показать документы. Хотя у Вейдеманиса было удостоверение частного эксперта, которое он мог предъявить в случае необходимости. Но Керышева больше волновал встречный иск банкира. «Вы представляете себе, какие люди ещё встречаются в наше время?» Возмущённо говорил он. В этот момент в комнату вошла Жанна Владимировна. Достаточно было взглянуть на неё, чтобы понять. Она не один раз была на приёмах у пластического хирурга. Надутые губы, исправленный нос, подтянутые веки. Очевидно, в молодости она была красивой, но постоянное увлечение подобными исправлениями превратило её лицо в застывшую маску, вызывающую лишь жалость И разочарование. Она была в каком-то немыслимом балахоне из нескольких шелковых накидок. Стремительно войдя в комнату, Жанна Владимировна взглянула на своего молодого друга и быстро спросила «Что здесь происходит? Кого ты ругаешь?» «Твоего бывшего мужа», — зло пояснил Роман. «Можешь себе представить, он собирается подавать в суд встречный иск, чтобы отнять у тебя и этот дом!» «Как это отнять? Это же мой дом!» «Он на меня его переписал!» Возмутилась Жанна Владимировна, даже не поздоровавшись с гостями. «Они привезли официальные бумаги», – жалобно произнес Керышев. «Ты ничего не хочешь понять. Он подал на тебя в суд, как и ты на него». «Извините, что вмешиваюсь», – перебил их дронга «Но дело в том, что вы подали иск, требуя разделить совместно нажитое имущество за время семейной жизни. По закону это возможно». Но ведь еще до своей женитьбы он был достаточно богатым человеком. А теперь вы требуете разделить его деньги. Дом был подарен вам во время вашей совместной жизни. Значит, он также имеет право потребовать разделения стоимости этого дома или вернуть свой подарок обратно. Он мне обещал этого не делать, разозлилась женщина. Я ему позвоню и скажу все, что я о нем думаю. Где мой телефон? подождите — попросил дронга Мы приехали не для того, чтобы устроить очередной скандал между вами. Нам нужно только уточнить некоторые детали, и мы уедем. А вы можете потом с ним поговорить. — О чем мне с ним разговаривать? — разозлилась она. — И о чем я могу говорить с вами? Никаких разговоров. — Общение только через моих адвокатов. — Роман, попроси гостей уйти. — Нам было важно с вами переговорить, — напомнил Дронго. «Никаких разговоров!» — крикнула она, окончательно выходя из себя. «Я знаю, кто вас послал. Вас прислал мой бывший муж. Он все еще хочет оставить меня голой и нищей. Мерзавец, подлец! Но у него ничего не выйдет. Я покажу ему, кто я такая. Отниму у него большую часть его украденных у народа миллионов». «Жанна, не нужно при посторонних людях», — попросил Керышев. «Они не посторонние. Они приехали из суда, чтобы все у нас отнять!» Очевидно, сама мысль о том, что она может остаться и без денег, и без дома, была для нее невыносима. В этот момент где-то в доме послышался звон разбившегося стекла, и лицо Жанны перекосилось от гнева. «Соня, идиотка, что ты опять разбила?» – закричала женщина, выбегая в другую комнату. «Извините нас», – осторожно проговорил Роман. «Вы должны понять состояние несчастной женщины». Кроме этого дома у нее ничего нет. Муж не платит ей никаких алиментов. А какие алименты он может ей платить, если сыну уже 19 лет, и он не сын Райхмана?» Удивился дронга «Это он вам все рассказал?» Взвизгнул Керышев. «А на какие шиши нам жить? Сдавать этот дом и переехать в ее двухкомнатную коморку, где сейчас живет ее сын? «Разве у вас нет никаких денег?» Спросил дронга А нам господин Райхман говорил, что оставил жене довольно крупную сумму в наличных. «Это ложь!» – закричал Роман. «Ничего он не оставил! Выгнал несчастную на улицу! Ничего, кроме этого дома, у нее нет! И вообще мы платим дворнику и горничной из моих денег, которые скоро закончатся!» «Вы благородный человек», – заметил тронга «Обеспечиваете любимую женщину». «А почему ее должен обеспечивать я, а не ее бывший муж?» разозлился Керышев. «Но у вас остались деньги, которые дал вам Моисеев?» быстро сказал дронга «Почти не осталось! Только восемь тысяч!» «Откуда вы знаете про Моисеева?» Роман вдруг осекся. Глаза заметались, он сделал шаг назад, явно испугавшись. Посмотрел по сторонам и спросил упавшим голосом. «Кто вы такие? Откуда вы узнали?» Им не нужно было договариваться, как именно действовать. Вейдемани сметнулся к дверям, перекрывая выход. дронга надвинулся на явно испуганного Керышева и схватил его за воротник рубашки, прижимая к стене. «Тихо», — посоветовал он. «Не нужно дергаться». «Что вы хотите?» «Сколько денег тебе дал Моисеев?» «Быстро, пока она не вернулась». «Сорок. Сорок тысяч». «Что он предложил?» «Только быстро, очень быстро. Чтобы она ушла ко мне». Он сказал, что поможет при разводе и в суде, когда мы получим половину денег банкира. Я дурак, ему поверил, а он заплатил деньги и исчез. Вы встречались раньше?» Роман не ответил. Дронго локтем надавил его на скулу. Он не любил альфонсов и подлецов. «Я задал вопрос». «Да», признался наконец Керышев. «Но она не хотела уходить. Это потом нам предложили». «Когда? Сколько времени вы встречались?» «Давно», — выдохнул Роман. «Она иногда мне помогала деньгами. Но я не думал, что Моисеев нас обманет. Он заплатил мне столько денег». Нужно было думать. «У тебя есть его телефон?» «Он не отвечает. Я уже целый месяц ему звоню, но он исчез, как будто провалился сквозь землю». «А другие координаты?» «Как он на тебя вышел?» «Быстрее, она сейчас вернется!» «Я не знаю. Он позвонил и предложил встретиться». Но мне кажется, что его знал водитель Бориса, с которым он сейчас работает. Он вышел на меня через него». В комнату возвращалась Жанна Владимировна. Вейдеманис отошел от двери, а дронга поправив рубашку молодого человека, сел на стул рядом с ним. Она вошла в комнату и сразу пожаловалась. «Эта кретинка разбила два стакана из кухонного сервиза! Я так больше не могу! Я ее выгоню! Мы напрасно платим ей деньги!» Или лучше, вычту из ее зарплаты. Как ты считаешь?» «Делай, как хочешь», — выдохнул Роман. «Что с тобой?» — спросила она. «Почему ты такой красный?» «Здесь жарко», — прошептал он. «Раньше ты считал, что здесь прохладно», — напомнила Жанна Владимировна. «Значит, эта парочка явилась, чтобы описать наше имущество и узнать, что у нас есть, чтобы потом на блюдечке отнести все моему мужу». «Для этого их сюда прислали. Они его шпионы?» «Мы не шпионы», — гордо заметил Дронго. «Мы уже вам объяснили, что нас прислал отдел судебных исполнителей. Покажите ваши документы!» Наконец догадалась она. «Мы сделаем иначе», — предложил Дронго. «Раз вы решили нас оскорблять, мы сейчас уедем и вернемся сюда уже с постановлением судьи, чтобы вы нам окончательно поверили» каким постановлением спросила она на опись имущества спокойно пояснил дронга не пущу закричала она только попробуйте еще раз здесь появиться я спущу на вас собак мы уходим объявил дронга ждите судебных исполнителей когда суд решит отнять у вас этот дом вильдемманис прикусил губу чтобы не рассмеяться что вы такое говорите Уже окончательно потерял голову Роман, не понимая, как ему реагировать. «Жанна Владимировна», — сказал на прощание дронга — «взгляните на это ничтожество. Неужели вы думали провести с ним остаток своей жизни? Этот тип только для удовольствия, и то лишь на один час. На втором часу выясняется, что он пустой и глупый Альфонс, который просто не может быть интересен взрослой женщине». «Не ваше дело», — прервала его Жанна. убирайтесь «Конечно не моё. Довольно быстро вы поймёте, что сделали ошибку. Хотя, думаю, всё правильно. Каждому даётся поверить его». «До свидания». дронга повернулся, и они вместе с Вейдеманисом вышли из комнаты. Она перевела взгляд на своего молодого друга. «Что он такое здесь нёс? Кто он вообще такой?» «Я сам ничего не понял», нагло ответил Роман, глядя ей в глаза. «Какие-то аферисты. Они, наверное, и не судебные исполнители. Их просто прислал твой муж на разведку. Ты правильно сделала, что их выгнала». «Неужели он может подать встречный иск?» Испуганно спросила Жанна Владимировна. «Не знаю», – мрачно ответил Роман. «Может, нам продать этот дом, пока он не подал на тебя в суд?» «Ты с ума сошел? А где я буду жить?» «Купим другой. Немного меньше». Зато у нас появятся деньги и мы сможем отсюда уехать ты ненормальный убежденно сказала она даже не думай это единственная ценность которая у меня осталась дронгай и вейдемманис вышли за ворота а ты еще и садист довел несчастную женщину и еще обругал ее молодого друга такого порядочного и честного молодого человека покачав головой улыбнулся эдгар про хвост он в сердцах ответил дронго а она взбесившаяся дура она и раньше изменяла мужу который все для нее делал а потом появился моисеев который решил вот таким образом насолить ее супругу нашел этого героя любовника и тот увел у банкира жену самое невероятное что она согласилась тридцать лет разницы напомнил Вейдеманис. «И еще у него были деньги, которые дал Моисеев». «Все равно нельзя быть такой дурой», мрачно проговорил Дронго. «Я думаю, что Бориса Райхмана нужно даже поздравить, что он избавился от такой супруги». проводителя помнишь?» «Конечно помню!» «Теперь мы отправимся в их банк», решил Дронго.